Джордж озадаченно уставился на даму. Это эффектная, молодая, небедная леди приехала к нему. Он заметил, что за оградой стоял черный блестящий лимузин. Чтобы купить картину? Какую еще картину? Никола? Что ли? Других у него нет? Я прошу вас снять очки. Не люблю разговаривать с людьми, когда не вижу их глаз, сеньора. Джордж многозначительно понизил голос. Синьорита Симпсон. Едва-едва улыбнулась дама и неуверенно потянулась к оправе. Немного поколебавшись, она все же сняла очки. И Джордж задохнулся от потрясения. Девушка была не просто красива, она была ошеломляюще красива. Сердце Джорджа пропустило удар. Ее красота была подобна непостижимому идеалу, божественному чуду, дивному, невиданному творению. Джордж в смятении опустил глаза на пару секунд, пытаясь прийти в себя. «Это обычная девушка», – мысленно твердил он. «Пластическая хирургия сейчас творит чудеса, как и изобретения в области декоративной косметологии». С трудом собравшись с духом, он вновь посмотрел на синьориту. Только теперь, под другим углом, стараясь найти хоть какие-то недостатки. И нашел. Кричащий макияж, неподходящий к светлым волосам тональный крем. Яркие румяна, серые, выразительные глаза, уродливо портила черная подводка и накладные ресницы. Красная помада кровавым пятном лежит на плотно сжатых губах. Ух, отлегло. Сейчас она уже не производила такого ошеломительного впечатления, как минуту назад. — По-моему, я вас где-то видел. Мы знакомы? — поинтересовался рассеянно Джордж. Девушка кого-то напоминала, смутно, расплывчато и туманно. Он никак не мог ухватиться за мелькавшее на задворках сознание воспоминания. «Я топ-модель», – сдержанно ответила она. «Мои фотографии развешаны по городу и находятся во всех маломальски крупных журналах. Я работаю в эскрибе. Сейчас рекламирую картье». «Понятно», – выдохнул Джордж. Он вспомнил. что действительно только вчера мельком видел какую-то красавицу на обложке «Пипл». Где-то он был здесь. Джордж потянул к себе стопку газет и выдернул журнал. На него в упор смотрела сеньорита Симпсон, немного склонив голову набок с едва заметной лукавой улыбкой на пухлых губах. Маленькая изящная ушка, повернутая к зрителю, украшала серьга кафа с россыпью жемчугов от розового к красному. Длинную шею обвивала ожерелье из четырех жемчужных нитей. На фото она была так же совершенна, как и в жизни. Значит, топ-модель. Джордж сипло прокашлялся и отложил журнал в сторону. Девушка терпеливо ждала на кушетке, скромно сложив руки на коленях. Она сидела так неподвижно, что у него даже мелькнула мысль. Он видит не живого человека, а мраморную статую, одетую в костюм. — И какую картину вы хотите купить? — произнес он в конце концов. — Не совсем картину. Синьорита Симпсон говорила по-испански с небольшим акцентом, медленно выговаривая слова, словно этот язык для нее не был родным. — Скорее всего, иностранка, — решил Джордж. — Я хотела бы купить полотно с рамой, которое осталось у вас после Лауры. Услышав это, мужчина превратился в камень. «Откуда вы знаете о Лауре?» – отрезал Джордж. А сам подумал. «Убью Алана!» – проговорился мерзавец. «Неважно». Девушка легкомысленно махнула рукой, и Джордж завороженно уставился на изящную тонкую кисть, сделавшую круг и вернувшуюся на колено. «Я предлагаю вам сто тысяч евро за пустую раму». «Нет», – ответил Джордж, не раздумывая. «Рама не продается». Он сам не знал, почему отказался. Полгода рама валялась у него в шкафу, бесполезная, непригодная ни к чему. Вряд ли он ее еще раз повесит на стену. Просто она была той единственной вещью, которая связывала его с Лаурой. «Я слышала, что деньги сейчас вам не помешают. Вы разводитесь с женой?» Вкратчиво произнесла девушка. Джордж мгновенно ощетинился. «Вы подозрительно много знаете о моей жизни». Синьорита Симпсон. Он медленно закипал. «Я же о вашей не знаю ничего. Зачем вам рама?» Девушка замялась. Джордж, словно коршун, наблюдал за прекрасным лицом. Он очень хотел попросить ее снять еще и шляпу, но подумал, что это будет бестактно с его стороны. «У меня есть хобби», – в конце концов ответила она. «Я собираю древние полотна, куски тканей, вышивку, лоскуты, В общем, все, что касается текстиля средних веков. Джордж недоуменно скривился. «У всех есть свои причуды. Но чтобы такая красавица, успешная топ-модель, занималась подобной чепухой...» «И много у вас лоскутов», – скептически произнес он. «Достаточно». Девушка сменила позу, и Джордж, помимо воли, уставился на вытянутые идеальные ноги. Потом кашлянул и с трудом отвел глаза. Еще ему не хватало увлечься девицей на следующий день после развода. Только утром он думал, что не взглянет ни на одну представительницу прекрасного пола как минимум год. «Мне жаль, но рама не продается», — категорично заявил он, одновременно желая, чтобы девушка убралась из кабинета и чтобы осталась в нем навсегда. «Полмиллиона евро», — раздался хрипловатый голос из глубины комнаты. Мужчина с изумлением уставился на модель. Он не верил своим ушам, он сам купил картину за 200 тысяч, а сеньорита Симпсон предлагала полмиллиона за пустой холст. Джордж вдруг почувствовал, как у него зашевелились волосы на затылке. Она что-то знает, что-то тайное, неизвестное никому, а вдруг она как-то связана с похитителем, а вдруг она замешана в краже. «Вы знаете, кто украл Лауру?» Быстро, не дав опомниться красавице, спросил он. — Украл? — недоуменно произнесла девушка и, немного помолчав, так же спокойно ответила. — Нет, не знаю. — Откуда тогда вы знаете о пустой раме? Джордж не сдавался. Он чувствовал, что разгадка совсем рядом, близко, на расстоянии вытянутой руки. Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает. Певучи произнесла она на староанглийском. «Арами знаете вы, ваша бывшая жена, слуги, знает алан со своей девушкой и еще много народу, которых я не буду называть. Какой же это секрет?» Джордж ошеломленно уставился на синьориту. Топ-модель читает Шекспира в оригинале. Он потряс головой, и откуда она знает об Алане Джу? Слуги проговорились? Изабелла? Уже неважно. Я в последний раз повторяю, что рама не продается. Джордж решительно встал, давая понять, что разговор окончен. Девушка грустно улыбнулась и надела очки, осторожно встала, держась за подлокотник, словно опасаясь упасть, и так же молча направилась к двери. До свидания, сеньорита Симпсон. Джордж хотел, чтобы она обернулась. Он хотел еще раз увидеть ее лицо. Но она не доставила ему такого удовольствия. «Прощайте, мистер Олдридж». Тихо произнесла она спиной и выскользнула за дверь. Через минуту загудела машина, и синьорита Симпсон умчалась в свой блистающий мир красоты и рекламных журналов, унося с собой тайну Лауры. Джордж подошел к кушетке и сел рядом с тем местом, где сидела она. Слабый аромат духов еще витал в воздухе, сердце колотилось, как ненормальное. В голове царил хаос. Потом Спустя время он обдумает их беседу, фразу за фразой, слово за словом. Но уже сейчас он понимал, что разговор был важным, очень важным. Пусть девушка говорила загадками, рассказала о каком-то невероятном хобби, но Джордж не был дураком. Он чувствовал ложь и увертки красавицы, неумелые, неубедительные, словно она только пробует себя на этом поприще. Ей очень нужна была рама, Чрезвычайно. Она отдавала за нее полмиллиона евро. Хотя Джордж хмыкнул. А вдруг для нее полмиллиона – это не деньги, а так мелочь. Кто знает капризы этих топ-моделей? Я ехала домой в нанятом лимузине и кусала губы. Разговор тяжело дался. Больно было видеть любимое лицо, бесстрастное, пустое. Ощущать безразличие, холодность. Почему он не продал раму? Я предлагала максимум денег, которые у меня были. Даже не были, а которые я смогла бы раздобыть. Но Джордж отказался. Значит, дело не в деньгах. Тогда в чем? Единственным плюсом было то, что я узнала. Рама у него. Она никуда не делась. Минус во всем остальном. Я долго собиралась с духом. Перед поездкой зашла к своему стилисту и попросила накрасить меня так, чтобы никто не узнал. Ярко, броско, вульгарно. Жорж удивился, но выполнил просьбу. Я натянула шляпу, очки и, выпив, на всякий случай успокоительного, поехала в дом, где жила ранее. С каждой мили, приближавшей меня к вилле Джорджа, я ощущала, как я наполняюсь блаженством. Картина звала меня. Чем ближе я подъезжала, тем спокойнее и радостнее становилась на душе». «Если бы не страх перед разговором, я была бы почти счастлива». Нашу беседу я помнила урывками. Что-то лепетало глупое, бестолковое, больше молчало. А в самом конце испугалась, что он догадается, зачем пришла. Был момент, когда Джордж смотрел так пристально и пронзительно, словно видел меня насквозь. Но нет, он даже не попросил телефон. не пригласил на ужин. Что делали почти все мужчины, которых я встречала на своем пути? Значит, я не в его вкусе? Я не понравилась ему? А вдруг он до сих пор любит Изабеллу? А вдруг он страдает из-за развода? От пришедшей в голову мысли я громко всхлипнула. Водитель с недоумением уставился в зеркало заднего вида. «Сеньорита, с вами все в порядке?» «Да, в порядке». Ответила я, яростно стирая салфеткой помаду с губ и добавила через минуту. «Скажите, а вы бы не хотели работать у меня?» Водитель удивленно крякнул. Это был крупный, тяжеловатый мужчина, не первой молодости, с отполированной гладкой лысиной и сломанным носом. Другая на моем месте бы испугалась садиться к нему в машину. Вид у него был бандитский. А глаза добрые. Это я увидела, как только заглянула ему в лицо. За почти 500 лет жизни чему-чему, а по лицам читать я научилась. «Мне нужен человек, который будет меня возить с работы и на работу», – пояснила я, – «а заодно создавать вид охранника». В последнее время участились случаи навязчивого внимания и поклонников, и папарацци. Я боялась и тех, и других». Возле моего подъезда все время дежурили какие-то сомнительные субъекты с камерами на шеях и с мерзкими ухмылками на лицах. Мартин посоветовала не обращать внимания. «Теперь, — сказала она, — ты стала публичной личностью, и известность будет сопровождать тебя постоянно. Не знаю, хотела ли я такой жизни, когда рассылала свои портфолио. Вряд ли, но сейчас поздно сожалеть». Сама я еще не скоро научусь управлять машиной. Меня или подвозила Мартин, или я брала такси. Если вы думаете, что это мой лимузин, то вы ошиблись. В итоге заявил водитель насмешливо. Я работаю в таксомоторной фирме, это их автомобиль. Я куплю автомобиль, ответила легкомысленно. Я только что сэкономила полмиллиона евро, так что могу себе позволить раскошелиться. Водитель опять удивленно кашлянул. «Если договоримся о зарплате, я согласен», – произнес он и добавил через пару секунд. «Меня зовут Альберто Санчес, и если вам интересно, я бывший боксер, так что и с охраной тоже проблем не будет». «Отлично», – ответила я и буркнула под нос. «Хоть в чем-то сегодня везет». Вечером были запланированы съемки. За огромные деньги меня выкупили у Эскрибы для какого-то голливудского фильма, Всего несколько эпизодов, максимум на пару часов, но шуму было. По контракту я не имела права нигде сниматься, переговоры велись за моей спиной. Сколько денег затребовало агентство – неизвестно, но Мартин мне по секрету сообщила, что немало. Режиссеру фильма нужно было самое прекрасное и необычное лицо на свете. Из всех лиц манекенщиц, актрис и моделей ему почему-то приглянулось моё. В космической опере недоставала императрицы. Я должна буду появиться в кадре на несколько минут, сидеть на троне с высокомерным видом в разных фантастических нарядах и все. Так как лететь в Америку я категорически отказалась, съемочная группа с декорациями прилетела к нам в Барселону. На меня надели облачение под стать средневековому рыцарю. Изделие, сплетенное из цепей, шелка и страз, вряд ли можно было назвать платьем. Если в таких нарядах будут ходить наши потомки, я им искренне сочувствую». «Вам ничего не нужно говорить», – произнес режиссер перед съемками. «Сняли с первого дубля. Что-что, а сидеть неподвижно, с надменным выражением на лице я умела прекрасно. Потом переодели еще раз и еще». Если я правильно поняла, кадры со мной вставят в разные концы фильма. А рядом на троне то сидел, то ходил вокруг, то кричал и размахивал руками какой-то красивый мужчина. Он играл моего мужа, императора. Съемочная группа чуть ли не пылинки с него сдувала. Мне же имя Лукаса Бардена ни о чем не говорила. Я только начала смотреть фильмы на домашнем кинотеатре, который был, помимо всего прочего, в моей квартире. Пришлось долго и старательно учиться обращаться с этим монстром. Не раз и не два требовалась помощь Мартин в его включении и настройке. Особенно много проблем вызвал пульт дистанционного управления. Как бы там ни было, я дошла лишь до 60 70 годов XX -го века. Просмотрела «Унесенные ветром», «В джазе только девушки», «Касабланка». Еще некоторые. Лукас Барден там, увы, не снимался. «У вас очень необычное лицо, в нем есть что-то неправильное», произнес режиссер, подойдя к трону после окончания съемок. Он взял мой подбородок и медленно поворачивал из стороны в сторону, изучая. Мужчине было за 60, и я не отнесла его интерес ко мне в разряд плотских. Скорее он смотрел на меня, как на предмет искусства. «Я бы сказал экзотическое», продолжал он. «Ваш разрез глаз не сочетается с подобной формой бровей, формой скул, а детская припухлость щек с вашим взглядом. Подобная припухлость бывает лишь у 14-летних юных девочек, а вот взгляд у вас терпеливый, можно сказать, старый». Я внимательно слушала его размышления, отмечая проницательность и незаурядное умение читать по лицам. «Вы молчаливая леди». Режиссер отпустил мой подбородок, «И отошел назад. Когда вы появитесь на экране, я вам гарантирую, вас заметят и будут приглашать сниматься. Даже ничего не говоря, вы производите впечатление. Что будет, если вам дать несколько реплик?» «Время покажет», – произнесла я свою любимую фразу и встала с трона. «Пора было снимать эти садистские доспехи». «Хорошо сказано», – пробормотал режиссер. Время расставляет все по своим местам. Карает, милует. Оно является лучшим из судей. Палачом и арбитром. Он схватил блокнот и стал быстро писать бубня что-то под нос. Я пожала плечами и направилась в гримерку. Время у меня было раньше. Много времени. Целые столетия. А сейчас? Я не знаю, буду ли я стареть, как другие люди, или останусь в таком виде навечно. Время покажет. Альберта выбрал обычный неприметный Ford. Мне, в общем, было все равно, на какой машине ездить. Я не разбиралась ни в марках, ни в мощностях. Мартин сказала, что я могла бы купить машину и лучше, а в то это статус. Мой водитель с ней поспорил. Таких машин, как Ford, на улицах тысячи, и можно легко, если нужно, затеряться в толпе. А по мощности и другим показателям он ничем не уступает навороченным маркам. Целыми днями я размышляла, как завладеть картиной. В машине, на съемках, в кресле у парикмахера. Джордж не хочет ее продавать, значит, я должна придумать другой способ. Ничего, кроме как украсть, на ум не приходило. По поводу «что такое хорошо, а что плохо» у меня были смутные представления. Библию я не читала, нравственным принципам родители в детстве меня не обучали. Все, о чем я знала, я почерпнула из наблюдений за чужой жизнью, вися в комнатах купцов, вельмож и владельцев борделей. У них я насмотрелась всякого, того, что никак не добавило понимания морали. Убивать плохо? А если убиваешь, защищая свою жизнь или жизнь близких? Воровать плохо? А если умирают от голода твои дети? Родные. Практически мой создатель украл полотно у дома Монтиньонос. Я видела, как убивают передо мной грабителей, как насилуют женщин, как отбирают последнее у сирот и вдов. Законы и мировоззрение менялись с течением времени. Да что говорить, даже Джордж купил меня незаконно. Однажды, несколько веков назад, я висела в доме одного французского барона. Долго. Три или четыре поколения. Я видела, как растут и взрослеют дети, влюбляются, женятся, заводят своих детей, стареют и умирают. Я искренне привязалась к этой семье, полюбила их. Однажды случилось несчастье. В их дом вломились грабители. Это потом, спустя время, я узнала, что произошла революция, что бедные восстали против тирании богатых. Было страшно. Грязная толпа с искаженными ненавистью лицами сметала все на своем пути. Мужчины и женщины топтали красивые ковры, били посуду, рвали портьеры, словно нарочно хотели уничтожить все красивое, что было в доме. В гостиную вывели барона с женой и двумя детьми. Перед моими глазами их зверски растерзали, не пожалев ни трехлетней Авроры, ни пятилетнего жирома. В конце концов дом подожгли, вынеся все ценное из него. Меня забрал себе их предводитель, повесив в спальне. Я несколько лет смотрела на его зверство, пока его самого не отправили на казнь. Все относительно в жизни. То, что вчера было преступлением, сегодня – насущная необходимость. Поэтому я все больше и больше склонялась к воровству. А иначе придется жить в Барселоне постоянно – надеюсь что полотно, как и Джордж, никуда не денется. Только как? Джордж почти никуда не выходит. В особняке круглосуточно находятся несколько слуг. Замки, сигнализация. Я в этом ничего не смыслю. Нужна помощь. Но от кого? Из всех мужчин, меня окружавших, я доверяла лишь своему водителю. Но толкать его на преступление подло и недостойно. Мы с Альберто возвращались со съемок. Вечерело. Начали зажигаться фонари вдоль трассы, подсветки на рекламных щитах. Альберто со смехом рассказывал о своем внуке, который недавно начал ходить. И вдруг, резко, меня охватила паника. Она нарастала стремительно, рывками. Внезапно заболела голова. Затошнила. Симптомы были такие же, какие были при поездке в Мадрид. Я сообразила через пару секунд. — альберта срочно разворачивайся и мчись изо всех сил туда, куда мы ездили на прошлой неделе, — произнесла я быстро. К сеньора Олдриджа. — Что с вами? — всполошился водитель. — Вызвать скорую или ехать в госпиталь? — Ничего не поможет. Едва выталкивая слова сквозь сжатые зубы, ответила я. — Делай, что говорю. Скорее. Умоляю. Альберта развернул машину и направился на побережье, ловко лавируя между автомобилями, ныряя в переулки. Вскоре мы вырвались из города и повернули на пустующую трассу. Боль ширилась, росла, заполняя тело. Выступила испарина, холодный пот побежал по спине. В настоящее время картина удаляется от меня. Очень быстро. Скорее всего, на самолете. Пока я еще хоть что-то соображала, я позвонила Мартин. «Мартин, не спрашивай ни о чем», – затараторила я. «Возьми мои документы и мчись в аэропорт. Мне нужен будет билет. Через полчаса сообщу куда. Быстрее». Наверное, по моему голосу она уловила, что дело серьезное, потому что, коротко ответив «все сделаю», положила трубку. Я бессиленно откинулась на сиденье. Только бы не потерять сознание. Где-то были таблетки. С недавнего времени я все время их носила с собой. Запихнув в себя пригоршню и запив минералкой, постаралась успокоиться. От меня ничего не зависит. Если картина покинула пределы Испании, я невластна ее возвратить по мановению руки. Альберто с сосредоточенным видом вел машину на предельной скорости. Память у него была феноменальная, потому что не прошло и десяти минут, как мы притормозили у знакомых ворот. Особняк был темен и пуст. Я перепугалась, что приехала напрасно. Все покинули его, и меня ждет смерть, как вдруг заметила, что со стороны гаража кто-то идет. Похоже на фигуру женщины. Я выскочила из машины и, спотыкаясь, побежала к ней. Альберта выбежал за мной. «Синьора! Синьора!» – выкрикивала я, но получалось что-то вроде невнятного хрипа. Женщина остановилась. Это была Долорес. «Куда уехал Джордж?» Подбежала я ближе, хватая ее за руку. «Умоляю, скажите мне». «В Париж?» Удивленно ответила Долорес. «Еще вчера. А сегодня переправили его вещи. Вы сеньорита, которая приходила к мистеру Олдриджу на прошлой неделе? Правда?» «Да». Хрипло выдавила я.